Глава девятнадцатая. Зинаида сумела сломать дочь, приказав той: "Или ты помогаешь бедной Верочке, или не видать тебе никаких подарков". Вот уж не думала, что вырастила бесчувственную особу. Лара сначала заплакала, а потом сказала: "Хорошо, мамочка. Если ты так настаиваешь, я не брошу Верку. Но она подлая. Тетя Зоя гадкая. Там один Игорь замечательный." Зина слегка насторожилась. Вдруг Лариса влюбилась в парня, но потом отмела глупое предположение. Нет, маловероятно. Ларисочка еще маленькая. Ну а потом случилось несчастье. Перепуганная Лара попыталась соврать милиционерам, но те моментально раскололи ребенка. И очень скоро вся школа и родной двор обсуждали живо трепещущую новость: Лариса б у н и ч убила Веру Вяземскую. Вот когда Зинаида пожалела, что заставляла дочь общаться с верочкой, только поздно, дети, учителя и соседи ополчились против Ларисы. В один день Вера из Ябеды, сплетницы и п л а к с ы превратилась в невинную жертву. В России принято жалеть покойных. Нет более верного способа п р о с л ы и т ь замечательным человеком, чем внезапно скончаться. Неделю люди шушукались, потом перешли к активным действиям. В понедельник, когда Лариса села за свою парту, одноклассники демонстративно покинули класс. К ним присоединилась и молодая учительница, патетически воскликнув: "Убийца должна быть изолирована от общества, несмотря на юный возраст". Ларочка, з а л и в ш и с ь слезами, бросилась домой. По дороге она налетела на группу соседок, гулявших во дворе с детьми. Бабы похватали малышей и прижали к себе. Одна из матерей процедила сквозь зубы: «Не смей приближаться к нашим дочкам». д и р е к т р и с а школы попыталась купировать скандал. Она собрала в актовом зале всех педагогов вместе с учениками и заявила: «Сейчас перед вами выступит следователь. Узнаете правду из первых уст». Милиционер спокойно изложил цепь событий. Никто веру не душил. Она сама сунула голову в петлю, хотела испугать маму. Косвенно в кончине девочки можно обвинить суровую растившую до на р а з о ю а не Ларису в недобрый час разболтавшую историю о мальчике, которого после неудачного самоубийства стали обожать родители. Лариса не преступница, она жертва обстоятельств. Выступление было встречено молчанием и имело оно совсем не те последствия, на которые рассчитывала директриса. На следующее утро после беседы со следователем никто из детей не явился на занятия. Перед обескураженными педагогами появилась делегация из родительского комитета. Матери в ультимативном порядке заявили: «Увольняйте Зинаиду и убирайте из школы Ларису. Мы не желаем, чтобы наши дети общались с убийцами». В противном случае учебное заведение останется пустым. Мы дойдем до министра образования, но добьемся своего. Только лучше вам нас не злить. Потеряете работу. Испуганная директриса вызвала Зинаиду и взмолилась: б о г а ради, уходите. Почему? Возмутилась Завуч. Разве я совершила плохой поступок или профессионально непригодна? Я ничего против вас не имею. закивала начальница, но ведь какой скандал! А если я уговорю Зою прекратить его? с надеждой воскликнула Зинаида. Попробуйте, в о с п р я л а духом директор. Наивная Зина побежала к Вяземской. Вот когда наступил час торжества Зои. Последняя отомстила завучу за комиссии разборки и принуждение дать Веру на учебу. В результате Зинаида уволилась. А Лариса ушла из родной школы. Казалось, скандал стих. Зина устроилась от греха подальше в заведение, расположенное в другом конце города. Туда же отправилась и Лара. д и р е к т р и с а не желавшая зла ни завучу, ни ее дочери, дала з и н а и Иде великолепную характеристику, ни словом не упомянув в ней об ужасном происшествии. Во дворе перестали шептаться. Впрочем, Ларочка теперь пересекала его почти бегом. А выходные дни не высовывалась на улицу. Но не успела Зина спокойно вздохнуть, как и в новой школе грянул скандал. б у н и ч вызвали к директору, и тот заявил: "Вы нас обманули. Оказывается, со старого места службы вы уволились после большого скандала. Кто вам рассказал?" Выпалила от неожиданности бедная Зиночка. Все тайное непременно становится явным, наседательно заявил дядька. Уходите по собственному желанию и забирайте Ларису. У моей школы безупречная репутация. Зина попыталась устроиться еще в одно среднее учебное заведение, на этот раз подмосковное, но снова через довольно короткий срок ее попросили уйти вместе с дочерью. В конце концов Зинаида оказалась в роли н я н е ч к и в доме малютки. Она хорошо знала, кто не дает ей покоя. Это Зоя преследует несчастного педагога, никак не может успокоиться, жаждет крови, мстит за умершую Веру. И б у н и ч не могла надеяться на то, что злоба Зоя остынет. Нет, с годами она лишь разгоралась, пока не превратилась в страшный пожар. Кульминация случилась через несколько лет после гибели Веры. Поздним вечером усталая Зоя тащилась домой, неся в пакете купленные по дороге овощи. Бывшая завуч вошла в о двор, споткнулась, упала. Тонкий полиэтилен лопнул, морковка раскатилась по мерзлой земле. Ругая себя за неловкость, Зина хотела собрать корнеплоды, но тут н е в е с т ь откуда появилась женщина и стала ногами расшвыривать овощи. Вы с ума сошли! – закричала Зина. Вообще продолжение фразы застряло у учительницы в горле, потому что она увидела перед ней с горящими глазами стоит Зоя. Ходишь по двору? – прошепела Вяземская. Суп своей с у ч к и сварить решила, а Верочка в могиле. Пожалуйста, оставьте нас в покое! Заплакала в к о н е ц и змученная Зина. Ну уж нет, мы не виноваты. Сука, кончиновера ужасная случайность, подготовленная твоей. Как вы смеете? Топнула ногой Зина. Ларочку никто не признал виновной. Зоя плюнула ей на подол пальто, а потом яростно сказала. Проклинаю тебя до седьмого колена вместе с детьми, внуками, правнуками, чтобы вам счастье никогда не видать. Зина отшатнулась. Она хотела убежать, забыв про рассыпанные овощи, но Зоя неожиданно усмехнувшись велела: "Стой!" От растерянности Зина повиновалась. Зоя вдруг молча стала подбирать с земли р а с ш в ы р е н н у ю ею же морковь. м а м у л е ч к а раздалось сбоку. Я видела, как ты упала, смотрела в окно, прибежала помочь. Уйди, Лариса, прошептала мать. Почему? удивилась девочка. Зина не успела ответить, как Зоя выпрямившись протянула Ларе пакет. На. Ой! воскликнула Лариса. Ой! Бери. Спасибо. промямлила Лара. Взяла? прищурилась Зоя. Да. Кивнула дочь Зины, и тут Вяземская, подняв руку вверх, торжественно заявила: «Боже, вот так же просто, как мешок с морковкой, пусть она получит болезнь, несчастье, горе, бедность. Да будет так. Держи крепче, сука!» Зина замерла, не в силах пошевелиться. Лариса оказалась п о ш у с т р е е она живо отшвырнула пластиковую торбу и крикнула. Не хочу. Ну уж нет. Торжествующе произнес л а з о я Раз в руках держала, теперь понесёшь. Значит так. Мать твою сегодня ночью п а р а л и ч разобьёт, а тебя само через неделю скрутит, если, конечно, не убежишь. Выбирай, котеночек сладенький, либо в квартире гниёш, ь либо из Москвы уезжаешь до да подальше за Урал. Ближе тебя мое проклятие достанет, высказавшись, Зоя злорадно улыбнулась и ушла. Лара привела домой перепуганную д а н и э л ь з я маму и рассказала Симе, что случилось во дворе. Безобразие! возмутилась тетка. Это откровенное хулиганство надо в милицию заявить прямо сейчас. Нет, нет, замахал а руками Зина. Мы уедем. Куда? Подбоченила Сима. Я живу тут всю жизнь и из-за одной хамки не собираюсь ничего предпринимать. Ты Зина трусиха, поэтому Зойка тебя и изводит. Завтра же отнесу заявление участковому, пусть ее посадят, дадут срок за хулиганство. Нет, нет, твердила Зина. Да, настаивала Сима. И двоюродные сестры впервые в жизни поссорились. Утром Серафимов с т а л а переполненной решимостью идти в милицию, Азина продолжала спать. Около полудня Сима, удивленная затянувшимся сном сестры, вошла в ее спальню и поняла, з и н о й приключился удар. Проклятие Зои сбылось с ужасающей точностью. Оно настигло несчастную б у н и ч ночью, как и обещала Вяземская. Серафима замолчала и посмотрела на меня. Не верьте ни в какие глупости, быстро сказал я. Инсульт пока не слишком хорошо изученная болезнь. Вроде ясно, от чего он случается, но с другой стороны много вопросов. Вот в чем лично я абсолютно уверен, так это во внушаемости людей. Если пообещать человеку несчастную судьбу, болезнь, беды, то вполне вероятно прогноз оправдается. Слабая личность з о м б и р у е т с я и невольно начнет жить по предписанному сценарию. Думаю, именно по этой причине служители церкви запрещают пастве ходить к гадалкам. Свою судьбу следует выстраивать самому, а не жить под гипнозом. В случае жизни Аида имел место сильный стресс, как его результат повышение давления. Наверное, у вашей сестры была гипертония. Инсульт иногда еще называют болезнь директора. Знаете, почему? Нервничал человек на заседании, вскочил, хлопнул кулаком по столу и готово, удар. Сима подошла к окну, выглянула во двор и тихо сказала: "Не знаю, может вы и правы. Только мы очень испугались, в особенности Лара. И что было дальше? Так же тихо спросил я. Серафима отвернулась от подоконника. Лариса вечером того дня отправилась в Новосибирск. Почему туда? б у н и ч кашлянула. В академ городке работает моя хорошая подруга Настя Загойская. Я позвонила Настюше, вкратце описала ужасную ситуацию и услышала предложение: пусть Ларочка немедленно летит сюда. К счастью, для Ларисы все закончилось хорошо. А именно к Насте приехал на стажировку молодой математик из Америки Стив Донахью. Он влюбился в Лару, она ответила ему взаимностью. Они поженились и сейчас живут в Пенсильвании в маленьком городке. Стив, директор Коледжа, л Лара хлопочет по хозяйству. Вот письмо от нее получила. Маленькая, покрытая родимыми пятнами рука протянула мне длинный конверт с п е щ р е н н о й печатями и обклеенный марками. Вы разрешите? попросил я. Конечно, кивнула Серафима. Я внимательно изучил конверт, п о х о ж е письмо и в самом деле из океана. Лариса в курсе бедственного состояния матери? Нет, покачала головой Сима. Понимаете, <къем> <къем> что? Ну, я сказала ей, будто Зина умерла, призналась Серафима. Почему? Изумился я. Девушка удачно вышла замуж. Неужели она не способна оказать вам материальную помощь? Серафима снова стала кашлять, потом наконец решилась. Понимаю, это странно выглядит. Вместо того чтобы обратиться к дочери Зины, я к л я н ч у денег у благодетелей. Но видите ли, не все американцы крезы. Понимаю. Стив среднебеспеченный о человек. У него на руках еще престарелые родители и дочь от первого брака. Ясно. И потом Лариса очень боялась, что Зоя, для которой преследование семьи б у н и ч стало делом жизни, отыщет убийцу Веры и в Новосибирске, и в Америке. Хотя я ни одной д у ш е не рассказала, куда делась Лара, никому ни словом не обмолвилась. Настя тоже молчала. Более того, она в академ городке заявила, ко мне прибыла племянница, дочь сестры из города Иваново. Там в городе невест замуж не выйти, а у нас полно холостых парней. Но у Ларисы весьма редкая фамилия б у н и ч ее легко найти по справочной. Один запрос и Зоя в курсе того, куда делась Лариса. Сима кивнула. Верно. А мы, ну, как бы поточнее объяснить? В общем. У Насти есть муж, он работает в органах, э, не в милиции, понимаете? Я кивнул. Да. Вот Леня и помог. Ларочка устроилась в академ городке по другому паспорту. Она стала Григорьевой Еленой Петровной. Под этим же именем вышла замуж. Стив ничего не знает про Зину. Он считает супругу сиротой, которую пригрела Настя. Ясно? Более чем. Хотя непонятно, неужели Лариса совсем не беспокоилась о маме? В самую точку подняла указательный палец правой руки Сима. О том и речь. Естественно, она переживала, звонила, плакала, а я боялась, что Зоя вычислит, подслушает. Вот и запретила Ларе общаться с нами. Ну а потом, когда Зиночку разбил второй удар, рассудила так: моей сестры больше нет. Как личность она умерла. Осталось лишь тело, ждущее физической смерти, бренная оболочка, отдаленно похожая на зиночку. Ну, знает Ларочка правду и что? Она начнет дергаться, плакать, в конце концов признается Стиву в обмане, расскажет о своей подлинной биографии. Неизвестно, как муж отреагирует на известие о том, что у него есть в России немощная теща, которой необходимо помогать, да еще на жене к л е й м о убийца. Но Лариса никого не убивала. Серафима грустно улыбнулась. То ли он украл, то ли у него украли, но была там какая-то нехорошая история. Извините за цитату, только она отличная иллюстрация к нашему положению. Вот я и отправила Ларе письмо с сообщением о смерти Зина от инсульта. Собственно говоря, я предвосхитила события. Не думала только, что Зина так заживется, а мне будет не в моготу. Уж помогите, пожалуйста. Вам одному правду рассказала. Очень уж деньги нужны. Я постараюсь, пообещал я. Скажите, вы с Зоей не пересекаетесь? Зоя только что умерла, пробормотала Сима. Ее ненормальная родственница Соня все по двору бегала и всем сообщала. Инсульт у Вяземской случился. Право, з о е больше повезло, чем Зине. Сразу Господь прибрал без мук. Нет, мы не сталкивались, хотя до меня доходили иногда сведения о з о е Вам, наверное, кажется странным, но никаких злых чувств к Вяземской я сейчас не испытываю, даже понимаю ее. Страшное испытание иметь больного ребенка, и еще ужаснее пережить свое дитя. Я же не люба, чтобы глупости болтать. Вот уж странная особа. Вы о ком? Насорожился т я. Серафима Сергеевна осторожно поправила себе пряди, выбившиеся из пучка на затылке. Когда в одном дворе много лет живешь, в о л е й не в о л е й становишься свидетелем чужих скандалов. Даже если не хочется, все равно что-то узнаешь. У Зои есть родственница и ближайшая подруга Люба, мать Сони. Ну, очень болтливая женщина. Она тут тоже рядом живет. У метро дом стоит такой приметный, с розовыми колоннами. Вот там у Работкиной квартира на первом этаже. Одно окно прямо около двери в булочную расположено. Крайне неудобно. Люди по тротуару несутся, в подземку торопятся. Все взгляд в квартиру бросают. Приходится и день, и ночь заплотно за ш т о р е н н ы м и за навесками жить. Да и страшно. Легко внутрь влезть, только люби все ни почем. Хорошая ли погода, плохая, она всегда в окне торчала и мало мальских знакомых выглядывала. Я п о н и м а ю щ е кивнул. Теперь понятно, в кого пошла болтливость у с о н я Приметив знакомого человека, Люба зазывала его в гости. Эй, спешишь? Заходи, чайку попьем. Отвязаться от старшей Работкиной было почти невозможно. Она словно клещ вцеплялась в несчастную жертву и начинала вести длинные беседы, вернее, монологи. Люби был необходим не собеседник, а молчаливый слушатель. Серафима знала о вербальных способностях Работкиной и старалась не попадаться болтливой бабенке на глаза. Самое интересное, что после того, как погибла Вера, Люба не прекратила весело махать рукой при виде Симы и восклицать: «Давай кофейку глотнем!» Потом булочную закрыли, на ее месте возник обувной магазин, но Люба все равно весела в окне, выглядывая знакомых. Один раз увидав Симу, она закричала: «Привет! Знаешь, Игорь женился! Хорошо!» Осторожно ответила Сима: «Отличная девочка!» Рада за него, дежурно вежливо откликнулась Сима. Зоя счастлива. Сима молча пошла к метро. Просто здорово, что Вера жила, вдруг заявила Люба. б у н и ч остановилась. Ты о чем? Глаза Любы забегали в разные стороны. Вера-то? Она не умерла и... Но договорить фразу работкина не успела. Звонкий голос за ее спиной сурово велел. Мама, закрой окно! Люба мгновенно повиновалась, а Сима нырнула в метро, удивляясь тому, до какой глупости может договориться человек. Верочку провожала в крематории тьма народа. Гроб был открыт, и присутствующие шепотом обсуждали страшный вид маленькой покойницы. Никакие усилия гримера не сумели стереть с л и ч и к а д е в о ч к и выражение ужаса. а ш е я была замотана толстым шарфом, но то, что в домовине лежала Вера, сомнению не подлежало.